«Серый, но мочевату!» Где-то отдаленно слышала я, и через пару секунд в нос ударил резкий запах на шатыря. Я открыла глаза. Надо мной лицо шамана, на диване Машкина накидка. Я в заброшке? Голова кружится, словно я на карусели. Шаман показывает мне пальцы и просит их пересчитать. Какой-то парень протягивает мне стакан с водой. Я приподнимаюсь, ничего не соображая, выпиваю воду залпом, и в это время вижу на полу биту. А из моего кармана торчит красная коробочка в виде сердечка. «Где Максим?» Я резко соскочила с дивана и тут же упала на него. В глазах снова начало темнеть. Голова закружилась еще сильнее. «Люда, только без резких движений, ладно? Тебе нужно спокойно полежать, хотя бы несколько минут». Я прислонила руки к вискам, чтобы остановить эту карусель. Но ничего не вышло. С парнем все нормально. Он пришел в себя. Саня повез его в больницу. Услышав эти слова, я закрыла лицо ладонями и расплакалась. «Слава богу, слава богу, он жив!» Повторила я раз десять. «Слушай, на самом деле я не хотел, чтобы все так вышло. Просто подумал проучить его немного, заставить извиниться перед тобой и... «За что?» Прокричала я в лицо шаману и швырнула в него подушку с дивана. «Что вы все к нам прицепились? За что хотите проучить? Что мы вам сделали?» Разрыдалась я. «Оставьте уже нас в покое! Все! Все отстаньте от нас!» «В смысле вас? Вы что, это... Вы вместе, что ли?» Не понимал шаман. «Давно уже! Я все ему простила! Мы любим друг друга! Мы живем вместе!» Надрывисто говорила я. «Мы хотим быть счастливыми, но весь мир против нас! Нам постоянно кто-то хочет помочь!» «Просто у меня была совсем другая информация!» «Что?» – переспросила я. Твой друг сказал, что как только меня закрыли, царь снова начал над тобой издеваться, и ты из-за него перешла в другую школу. Все верно, но потом многое изменилось. Что еще тебе Юрка рассказал? Больше ничего. Пожал плечами Костя. О вашей любви он мне не говорил. Как ты узнал об этом месте? Так он же мне и сказал, где можно найти царя. Откуда он? Я резко замолчала, вспомнив, как вчера встретила Юрку у швейки. Получается... Он за мной проследил. «Тварь!» Тихо промолвила я. люд я и подумать не мог, что вы вместе. С кем угодно, но с ним... До сих пор в голове не укладывается. Но если бы я узнал об этом чуть раньше, то, конечно, как и сейчас, не понял твой выбор. Но и всего этого тоже не произошло бы. Ты знаешь, как я отношусь к тебе. Поверь, меньше всего мне хотелось бы сделать тебе больно». Я вытерла лицо рукавом джинсовки и встала с дивана. «В какую они поехали в больницу? Отвези меня туда!» Полдороги до больницы я ревела, представляя картину, как Костя вывел меня из машины и с закрытыми глазами повел во двор заброшки. С ума сходила от мысли, что Макс почувствовал в тот момент. Но он же не считает меня предателем. В ту секунду, когда наши глаза встретились, он понял, что я была напугана. Перед тем, как пойти на экзамен, я сказала Максу, что буду ждать его там. Никто, кроме своих, не знал о нашем месте – «Да еще эта коробочка торчала из моего кармана. Все слишком хорошо сходится». «Господи!» На выдохе сказала я и снова пустилась в слезы. «Люд, блин!» Шаман стукнул по рулю. «Я очень виноват перед тобой!» Я не слушала, что он говорит. Посылала импульсы во вселенную, молила звезды сойтись так, чтобы Макс все понял правильно, несмотря на то, что все указывает на обратное. Мы подъехали к больнице. Я выскочила из машины и на крыльце встретилась с другом шамана и вцепилась в его футболку. «Макс, где? В каком отделении? Палата какая?» «Не знаю, его увели на томографию. Я подождал немного, да пошел». К нам подошел шаман. «Давай я с ним поговорю», – предложил он. «Спасибо, уже поговорил!» – огрызнулась я и забежала в больницу. «Здрасте, а как пройти в кабинет томографии?» – спросила я у вахтера. «Идите по коридору, затем сверните налево и там увидите». «Спасибо». Я побежала по коридору, увидела на одном из кабинетов надпись «Кабинет компьютерной томографии». Но как только подошла к двери, меня остановила какая-то хамка в белом халате. «Куда это направилось? Туда нельзя посторонним». Она преградила мне путь. «Недавно сюда поступил мой брат с травмой головы. Я переживаю за него и хочу узнать, как его состояние». Я нарочно сказала, что мы родственники. Иначе мне никто не будет докладывать о его состоянии. «Царев?» да. «Ты его полис не привезла случайно?» «Нет». «Очень плохо», — повысила голос медсестра. «А мне потом ночами приходится оформлять документы». Я плохо соображала, причем тут я, но решила не спорить с этой важной дамой. «Твоему брату сейчас будут делать томографию». «А можно мне зайти туда? Я очень переживаю», — умоляла я. «Нет, конечно, тут жди». Медсестра зашла в кабинет, оставив дверь немного приоткрытой. «Там твоя сестра пришла», — сказала она Максу. «У меня нет сестер. Пусть уходят».